сменяли точки показа, то подходили с аппаратом к герою, то отходили от него. Это было время создания грамматики кинематографа. Таким путем осуществлялись великие картины, но и сам путь был достижением, которое уже преодолели. Кинематографический голос картин Эйзенштейна ритмически расчленен, и это прекрасно. Но в искусстве у каждого человека свой способ думать. И у каждой сцены есть разная логика развёртывания и рассмотрения жизни. Довженко предвидел течение монтажа звуковой ленты. Идёт Василий, переполненный счастьем. Молодой человек начинает танцевать. Вы видите, что танцует он хорошо, но как будто слишком долго. Но вот вы уже забыли о длине монтажного куска. Вы рассматриваете этого танцующего молодого человека, потом вы забываете обо всем, кроме него. В этот момент его убивает враг. Композиционно танец соединяет любовь и смерть, убивают счастливого, радовавшего вас человека. Колхозное село у Довженко красиво и достойно счастья, умеет быть счастливым, в этом сила земли. Сейчас растут города, земля в них серый от асфальтом, асфальт обравляет сады, но человечеству нужны леса и поля, и нам нужна новая песня о физиком труде, новая его возвеличиние. Будущий человек поймёт красоту семян и мягкость земли. Я сидел у Довженко и сказал ему: "Вот и волосы твои как дым. Созревает лето, стареет и дерево, и человек". "Я не могу привыкнуть к мысли", ответил Сашко, "что человек не становится вновь молодым". Я говорила о победе над раком с одним физиологом, и он утешил меня, что мы уже открыли замки тайн природы, вошли в комнату, но ещё не можем её перепланировать. Ташко был трудным человеком, потому что был своеобычен. Он хотел снимать картину о Тарасе Бульбе, и думал о ней годами, рассказывая о закате в степи и о том, как по красному горизонту, в красных жупанах, как красные шары едут к поведе седоусы и казаки. Но он не соглашался с первой сценой Тараса Бульбы, когда Тарас Бульба при встрече со Стапом сразу начинает драться с сыном на кулачках. Он говорил, что этого не может быть, что так не бывало на Украине. В искусстве и у самого Довженко часто очень часто бывало то, что может бывать в жизни, но не часто случается. Нет красные жупаны на фоне красного неба тоже почти невозможно. А тут ещё, кажется, кони, цвет которых надо будет учесть. по литру кадра. У Довженко был высокий голос, голос негодования и восторга. Он знал голос любви, но редко умел улыбаться. А красное надо давать с зелёным, таков закон дополнительных цветов. И знал Довженко, давая любовь рядом со смертью и смерть рядом с рождением, но жизнь ему самому не дала рады. Великая любовь Тараса к Остапу нуждалась в грубом начале, на которое ужаснулась нежная мать. Нет гения без ограничения. Довженко не снял Тараса Бульбу, но снял Щерса. В Щерсе сын, молодой воин, победил сердцем старого Тараса, батька Боженко. увидеть красоту в труде, не внося её со стороны. Увидеть красоту украинских хат и тепло этой печи, красоту Днепра, красоту нового моря, которое покроет старые дедовские поля, покровы грушу, на которой весело колыбель выростивший целый ряд поколений. Вот это умел Довженко. Народ выговорил слово Сошко, слово ласковое, как бы запомнится навсегда. зимнем дождём. Идёт дождь на тыквы на подсолнухе, простой, нужный, красивый, реалистический дождь. Это дождь крестьянина-труженика.